Глава четвёртая. Инглис очнулся в полумраке, но не в темноте. Яркий квадрат оказался маленьким окошком в стене хижины, прикрытым пергаментом. У противоположной стены грубый каменный очаг испускал красное мерцание с редкими жёлтыми искрами, напоминавшие глаза животного, которое выглядывает из небольшой пещеры. Стены были сложены из камней и брёвен, и проконопачены мхом и землёй. Инглис лежал под ворохом немного попахивавших шкур на земляном полу, усыпанном мятым папоротником. У него в ногах спал большой пёс, свернувшись клубком, расслабив лапы. Сапоги и верхняя одежда Инглиса исчезли, грудь была голой. Он инстинктивно ощупал пояс и расслабился, когда рука наткнулась на рукоять ножа. На нём по-прежнему были брюки и пояс. Он не помнил, как его принесли сюда, но смутно припоминал, как кто-то... поил его тёплой водой, и как он сам всплывал на поверхность сознания в темноте, чтобы вновь погрузиться на дно. «Сколько прошло времени? И все ли твои пальцы при тебе, глупец?» На этот вопрос он мог ответить. Он сел в выпутавшийся шкур медвежьих, овечьих, других, менее очевидного происхождения. Его руки онемели и распухли, но не побелели и не почернели. Правая нога превратилась в тёмно-лиловый синяк от колена до раздутой лодыжки. Он не мог понять, сломана ли она, но двигалась она с трудом. Определённо растянута. Три пальца на правой ноге сочились жидкостью, как при ожоге. Левая нога выглядела не хуже, чем руки. Сколько времени он потерял. Весь вчерашний день... Встревожно выпрямившись, он прищурился и начал привычно пересчитывать красные шрамы, пересекавшие его руки. «Двадцать пять. Плата за ужасный побег. Было ли их двадцать пять при последнем подсчёте?» «Да». «Потерял ли он день?» «Забыл ли обогреть кровью свой нож, как ленивый фермер забывает накормить свинью, умирающую от голода в свинарнике?» «Потерял ли он... всё?» Он достал лезвие из ножен, покачал на руках, словно ребёнка встревоженно напевая. Напряг чувство так же болезненно, как напрягал тело. О, счастье! Слабое тепло ещё гудело. Он не знал, следует ли благодарить за это какого-либо Бога, или поблагодарит ли какой-либо Бог его когда-либо. Кто знает. На протяжении 25 дней он не осмеливался молиться. За исключением этого. Он пересчитал шрамы, пытаясь вспомнить, какую руку использовал в последний раз. Он строго чередовал руки, чтобы дать ранам зажить. Существовал постоянный риск инфекции. Скоро снова придётся наточить нож, чтобы облегчить процесс. Сейчас правая рука дрожала меньше. Значит, левая. Он собрался с духом, закрыл глаза и сделал разрез. Неглубокий, под углом. Начал глубоко дышать, ожидая, пока голова перестанет кружиться, а тошнота уляжется. Снова открыл глаза. Кровь текла неторопливо. Но, быть может, если сдавить рану, наберётся достаточно, чтобы не пришлось делать второй. Дверь хижины со стуком распахнулась, и он вздрогнул сильнее, чем от пореза. Размытые силуэты закружились на фоне яркого горного воздуха. Он сморгнул слёзы, вызванные скорее резким светом, чем порезом на руке. И фигуры превратились в женщину, закутанную в плащ из овчины, с небольшим полотняным мешком и медным кувшином, и мужчину в кожаной одежде и жилете из овчины шерстью внутрь. Пёс вскочил и было зарычал, но умолк и несколько раз стукнул хвостом, признавая вошедших. Увидев, что больной сидит, женщина сказала «О, ты очнулся?», а потом, подойдя ближе, воскликнула «Что ты делаешь?». Он хотел спрятать нож и руки под шкуры, но не решался прервать начатый процесс. «Не подходи!» — приказал он, и когда она устремилась к нему, повторил «Не подходи!» Пес напрягся, вздыбив шерсть на спине. Женщина остановилась в ужасе, глядя на Инглиса. Рука мужчины замерла на рукояти рабочего ножа, висевшего на поясе. Прошептав себе под нос слова, которые должны были помочь сосредоточиться, но сейчас не сработали, Он провёл лезвием ножа вверх-вниз по руке, тщательно смочив его липкой кровью. Хватит ли этого ещё на один день? Кажется, слабое гудение усилилось. Да, может быть. Возможно, достаточно было одной единственной капли, но он не мог рисковать. Он держал нож на коленях, пытаясь оградить от потрясённых взглядов незваных гостей. Когда кровавые разводы станут коричневыми и слоистыми, когда из них уйдёт вся жизнь, он сможет очистить лезвие и снова убрать. «Я принесла тебе еду и питьё», сказала женщина, дрожащим голосом поднимая свою ножу, словно в доказательство. Мужчина встал рядом с ней, хмуро глядя на Инглиса. «Убери-ка этот нож, приятель». «Они что, решили, будто он им угрожает?» Инглис сомневался, что сможет подняться, не говоря уже о том, чтобы напасть на человека. Не отрывая глаз от кувшина, он натянул шкуру на колени и спрятал нож рядом с правым бедром, облизнул сухие губы и положил руки ладонями вверх на шкуру. Ему определенно не хотелось спугнуть эту щедрую молодую женщину. Голос этого мужчины он слышал, когда лежал в полуобмороке на склоне горы? «Стервятник или спаситель?» Пёс снова сел. «Что ты с ним делал?» — подозрительно спросила женщина, не двигаясь с места. «Я... он... он пьёт кровь». Наверное, им эти слова показались такими же безумными, как и ему самому. «Все ножи пьют кровь», — заметил мужчина, не убирая руки с рукояти своего ножа. Никак как этот». «Пить, пить!» — с надеждой выдавил инглис. «В горах путники высыхают», — сказала женщина успокаивающим тоном. «Они думают, что поскольку им не жарко, значит, они не хотят пить». «Я... да...» Обойдя его по широкой дуге, она подошла к очагу, взяла глиняную чашку, которую он смутно помнил по прошлой ночи, и наполнила её из кувшина. Протянула чашку, стараясь держаться подальше. Он взял чашку дрожащей рукой, потом обхватил двумя руками и залпом выпил содержимое. Непроцеженный ячменный отвар, приправленный мятой. Отнюдь неблагородный напиток, но тёплый и питательный. Одновременно пища и питьё. Инглис протянул чашку женщине. «Пожалуйста!» Он осушил чашку трижды, прежде чем немного утолил жажду. перевёл дыхание и благодарно кивнул. «Кто ты, путник?» — спросил мужчина. «Я... Э... Инглис... Ки...» Он не договорил имя своего слишком известного рода. Англис. Ох, надо было придумать имя». «Куда ты направлялся?» — спросила молодая женщина. «В Мартенсбридж?» или Карпагама. В любом случае ты свернул не туда. «Перевал из Карпагама закрыт», — сказал мужчина. «Если только он не был последним человеком, который его прошёл». Инглис покачал головой. Проследил за любопытным взглядом пса, прикованным к полотняному мешку. Женщина осторожно вручила ему мешок. Работая неуклюжими пальцами, он раскрыл его и обнаружил внутри щедрые ломти мягкого белого сыра, овечьего или козьего, зажатые между скудными кусочками плотного ячменно-овсяного хлеба и полоски копченого мяса неизвестного происхождения, возможно, оленины. Мгновение помедлив, инглис впился в него, словно настоящий волк. Подождав, пока он сделает несколько первых жадных глотков, мужчина спросил, «Где твоя лошадь?» «Оставил охромевшую на Вороньей дороге». ответил Инглис с набитым ртом. «Дальше шёл пешком». О -о -о Мужчина разочарованно скривил рот. Инглису пришло в голову, что, должно быть, молодая женщина сама приготовила ему трапезу. Не прекращая жевать, он присмотрелся к ней. Её лицо было широким, как у горянки. Губы и щёки порозовели от холода. Тело было стройным от работы. Юность придавала девушке мимолетную красоту. Мужчина был ненамного старше. Охотник? Пастух? И то, и другое? Здесь, в горах, люди занимались всем сразу, в соответствии со сменой времён года. Светлые волосы и голубые глаза выдавали близкое родство этих горцев. «Кто вы?» — в свою очередь спросил Инглис после очередного глотка. «Где мы находимся?» Женщина застенчиво улыбнулась. «Я Беррис». «А это мой брат Берн. Это летнее пастбище Лингбека, деревня, что расположена в долине», не столь охотно добавил Берн. «А зимой наш охотничий лагерь». Значит, он не перенёсся назад во времени, как можно было подумать по убогому виду этой хижины. Не оказался в эпохе Великого Аудара, когда местные горные кланы смогли защитить свои высокие твердыни от захватчиков, в отличие от вельских лесных кланов. А может, дартакийцы увидели этот дождливый крутой край и решили, что он им не слишком-то и нужен? Храм вторгался в эти земли не столь стремительно, меняя старые обычаи на новые, скорее постепенно выпалывая, нежели выжигая огнем. При везении, при надежде, если не молитве, они искоренили не все. Нет. Он посмотрел на огромного пса, который, навострив мохнатые треугольные уши, следил, как полоски мяса исчезают во рту Инглиса. «Определённо. Этот пёс. Чей он?» «Роу, пёс-сово», — ответила Беррис. «Достался ему от его дяди Скуоллы этой осенью». Пёс лёг на живот, подполз к Инглису и просунул голову под его левую ладонь. «Не щенок. а взрослый зверь, зрелый, в некотором смысле почтенный. Инглис рассеянно почесал его за ушами. Пёс застучал хвостом, заскулил и лизнул окровавленную руку. «Похоже, теперь он считает себя твоим псом», заметил Берн, который, прищурившись, наблюдал за этой игрой. «Не уходит с тех пор, как мы тебя принесли. В чём причина, путник?» Саво был с вами, когда вы меня нашли». «Да, мы надеялись отыскать оленя. Не уверен, что ты хорошая замена, ведь тебя не освежуешь и не съешь». Они были отнюдь не прочь его освежевать. Инглис полагал, что есть его они бы действительно не стали. Но среди охотников не было шамана. Иначе они бы узнали друг друга. И этот разговор шел бы совсем иначе. «Значит, не сово». «Этот нож», — сказал мужчина, Берн. искосоглядя на Инглиса. На нём настоящие драгоценные камни. Я побился с об заклад, что нет. Инглису не приходило в голову, что камни могут быть стекляшками. Он вытащил нож и уставился на него. Тонкое восьмидюймовое лезвие крепилось к рукояти из моржового бивня. Инглис чувствовал отголоски старой жизни, когда держал его в руке. Изящный изгиб рукояти — К концу расширялся до овала, покрытого золотом. Плоская поверхность была инкрустирована маленькими гранатами, один из которых в прошлом потерялся и так и не был заменён. Гранаты обрамляли кабошон, гранёный багровый камень, который, по мнению Инглиса, мог быть рубином. Хлык и кровь, как уместно. Его кровь на стали уже потемнела и высохла. Жизнь из неё высосались с такой же жадностью, с какой он только что заглотил чёрствый хлеб и сыр. Инглис принялся стирать остатки крови о штанину. «Думаю, да, он достался мне по наследству». Тишина в комнате стала чуть более напряжённой. Подняв глаза, Инглис увидел на лицах горцев тревожную смесь любопытства, алчности и страха. Но они спустили его с горы. и дали ему еду и питьё, он должен был их предостеречь. «А зачем ты э, даёшь ему свою кровь?» — осторожно спросила Беррис. «Ты что, думаешь, что это волшебный нож?» Инглис подумал о невероятно сложной правде и необходимости загасить эту алчность, прежде чем она приведёт к неприятностям, новым неприятностям, и, наконец, ответил. он. «Проклят!» Берн втянул воздух сквозь зубы с испугом и сомнением. Взгляд Беррис прошёлся по шрамам на его руке. «А ты не можешь кормить его, ну, не знаю, кровью животных?» «Нет, это должна быть моя кровь». «Почему?» Его губы растянулись в чём-то не слишком напоминавшем улыбку. «Я тоже проклят!» После этого брат с сестрой весьма поспешно ушли. Но оставили пищу и ячменный отвар. Эрроу отказался последовать за ними, хотя его и подзывали открытой дверью, негромким голосом, чириканьем, свистом и суровыми командами. Берн вернулся, очевидно, собираясь схватить пса за шкирку и вытащить наружу, но передумал, когда Эрроу опустил голову и зарычал. Дверь за горцами закрылась. Подобно большинству людей... они недооценили остроту слуха инглиса и что ты теперь о нем скажешь спросила беррис остановившись в нескольких шагах от хижины не знаю у него вельдский говор я думаю он спятил у него не было лихорадки как по твоему он может быть жутким опасным м, -м, -м наверное не для нас в таком то состоянии может для самого себя Чур вполне может получить тот нож, который так ему приглянулся, если он вместо руки перережет себе горло. Зачем ему это делать? Ну, он же псих. Инглис буквально услышал, как Берн пожал плечами. Его голос был очень убедительным. Ты это почувствовал? У меня мурашки побежали по коже. Мать и дочь, Беррис, не будь девчонкой. Но к насмешке примешивалась тревога. «Я и есть девчонка!» Задумчивая пауза. Он мог бы быть симпатичным, если бы улыбался. Только не говори это при сово. Он и так сердится из-за своей собаки. Я не его собака. Действительно, брат и сестра. Он залаял на неё, а она его ударила, и их спорящие голоса затехли вдали, так что даже инглиз больше не мог их расслышать. При помощи копченого мяса он подманил пса и обнял его. Посмотрел в ясные карие глаза, потом зажмурился и попытался почувствовать. Плотность собачьего духа была почти ощутимой на грани его сейчас ущербного восприятия. Сколько поколений собак слились в этом псе? Пять? Десять? Больше? Сколько поколений людей их взращивали? Из этого пса мог бы получиться шаман, невероятно ценный. И кем был этот Скуолла, отдавший такое сокровище? Диким шаманом, который создал Эроу и хотел взять в ученики своего племянника Саво? Или он не знал, чем владеет? Пугающая мысль, что он мог об этом не знать. Ужасная надежда, что он мог быть мудрым. «Как только я встану на ноги, мы отыщем твоего прежнего неблагодарного хозяина», — пообещал он псу, легонько встряхнув его. Роу широко зевнул, обдав Инглиса волной теплого собачьего дыхания, лишенного всяких чар, и подкатился ему под бок, словно валик.